«Все», — сказал он, — «все пойдут воевать, защищать нашу землю. У кого есть кони или верблюды, должны с ними явиться к Беку. А я заберу жену и ребят, и убегу с ними в горы или в болото. Что мне защищать? Эти земли? Так они же не наши, а Бека. Пусть Беки со своими джигитами за них и дерутся. У Харазм Шаха есть войско из наемных кипчаков. Это их дело воевать». До сих пор они больше воевали с нами, пахарями, и нам от них житья не было. А вот пришла нужда, так и обратились к нам. Эй, смотрите, еще новая беда. По дороге взмывая пыль, быстро приближались всадники. За ними громахали высокими колесами четыре повозки. Они остановились около мазанки курбана. С телекса соскочили несколько служителей с длинными белыми палками. «Подойдите сюда!» — сказал один всадник. Курбан и другие поселяне приблизились, согнувшись и сложив руки на животе. «Вы меня должны знать. Я окружной Хасиб, сборщик податей. Главный казначей Мустафи разослал приказ всем Хасибам. Стране грозит война. На нас идут из степи язычники-татары. Если они ворвутся на наши земли, то всех перережут. Скот и хлеб заберут, и мы останемся голые. — А мы и так голые, — сказала старая мать Курбана. — А придут враги, — продолжал Хасиб-сборщик, — так и головы потеряем. Значит, нужно много и денег, и хлеба, чтобы вооружить пятьсот тысяч воинов и всех их накормить. А для этого Шах приказал собрать налоги. Мы все налоги только что уплатили. Вы уплатили за этот год, а теперь платите за будущий. Платить надо сейчас. Начнем с первого. чей это дом? Мой великий начальник, — сказал Курбан кызык Мне платить не о Ничего у меня нет. Есть только курица, да и та яиц не несет. — Знаю наперед твои речи. Все вы так говорите. — Эй, молодцы, осмотрите хорошенько дом и особенно сарай. Четыре джигита прошли по двору, осмотрели сарай и огороды, вернулись ни с чем. Один держал курицу. — Я даю тебе сроку два дня. Сегодня тебе всыплю пятьдесят палок и будут бить каждый день, пока ты не привезешь мне мешок пшеницы а затем твой участок земли отдадут другому, более усердному пахарю, который не станет отказываться помочь храброму войску Курбан Курбанг-язык упал на землю. «Я все сделаю, что захочет Шах. Я поеду на моей кобыле воевать с джуджами и маджуджами. Я буду работать, чинить мосты и дороги. Но не бей меня на глазах моих детей и не требуй хлеба, когда его нет». У меня четверо ребят, маленьких, как тараканы, и старая мать. Мне их надо прокормить, а чем? Не знаю. Пощади, великий хасип. И он обнимал копыта коня сборщика и сам дивился смелости своей речи. И казался себе таким ничтожным, как жук, а его рыжая кобыла казалась ему несчастной, как голодная собачонка. Ты, «Я вижу шутник, курбан-казык», — сказал сборщик. Ты же знаешь, что великий Аллах создал на вечные времена ступени для людей. Выше всего он поставил шаха, затем беков, а затем купцов и, наконец, простых пахарей. Каждый должен делать, что ему подобает. Шах приказывает, а все остальные должны повиноваться. А что должен делать пахарь-батрак? Работать для бека и для шаха и давать им хлеб, сколько тем потребуется. Так приготовь мешок пшеницы. Ладно, сегодня я тебя бить не буду некогда, а завтра сдеру шкуру. Хасип хлестнул коня и направился дальше.